Глава шестая В день смерти государыни Шталя постигла большая неприятность. Он схватил сильнейший насморк и принужден был сидеть несколько дней дома. Весь Петербург в эти дни толпился во дворце, и показаться знакомым дамам с красным распухшим носом и слезящимися глазами Шталь, разумеется, считал невозможным. Каждое утро он старательно выписывал на листе бумаги «Заболев всего числа, службу его императорского величества нести не могу». В первое утро он ошибся, и по привычке ему довольно часто случалось сказываться «больным» вместо «его величества» написал «её величество». Небритый и злой. Сидел он в своей жарко натопленной квартире, беспрерывно кашляя и мучительно чихая. То лениво рисовал в тетрадке разные скицы, то со злостью читал случайно ему попавшийся седьмой том французской революции врача Христофа Гертонера, удивляясь при этом, как все в ней было несогласно с тем, что он видел в Париже. Квартира его на Хомовой улице была из двух комнат, небогатая и неуютная, с мебелью рыжеватого цвета. Этот рыжеватый цвет почему-то создавал впечатление бедности и провинции, несмотря на усиленную погоню Шталя за модой и за теми дорогими вещами, которые он мог себе позволить. Одну из стен кабинета, наиболее ободранную, прикрывал настоящий гобелен, за бесценно купленный у французского эмигранта. На другой стене висели две скрещенные рапиры, а под ними кинжал дамасской работы и огромный пистолет. Была в кабинете еще полка с небольшой коллекцией табакерок из яшмы и слоновой кости и с двумя ларнетами. Их больше почти не носили с тех пор, как носить их было приказано будочникам. На письменном столе лежали... Большая редкость. Недавно изобретенные в Бирмингаме гаррисоновские стальные перья. Шталь, впрочем, писал гусинами, но тщательно их прятал в ящик, а знакомых уверял, что стальные хоть гораздо дороже, но зато удобнее. В спальне гостям совсем нечего было показывать. Разве только бутыль с душистой водою, которую изготовлял в Кёльне сардинец «Фарина», и которая даже во Франции была в ту пору известна лишь Щеголем. Скучал Штааль невообразимо. От скуки одиночества быстро прошло то небольшое удовольствие, которое доставляет людям, особенно молодым, легкое, не причиняющее более нездоровье и связанное с ним законное состояние безделья. Все товарищи его, по-видимому, совершенно забыли. Никто не счел нужным зайти навестить больного. Озлобление против людей росло в молодом человеке с каждым часом. «Так и пропадешь с ними, как собака», — говорил он себе вслух. Он догадывался, что в столице происходят события большой важности, и полное отсутствие новостей угнетало его чрезвычайно. Неожиданно в пятницу, часов в семь вечера, К нему вдруг заглянул Иванчук. шталь хоть и не слишком его любил, обрадовался ему так, что потом было совестно вспоминать. Озлобление против людей и отвращение к жизни прошли у больного мгновенно. Он вдобавок видел, и мудрено было не видеть, что секретарь графа Безбородка начинен новостями больше всякой меры. Ужас охватил шталя. Как бы Иванчук тотчас не ушел, он стал умолять гостя остаться на весь вечер. И, торопливо соображая содержание кошелька, обещал послать за ужином к демуту или к Юге и поставить море шампанского. Иванчук согласился не сразу и неохотно, с таким видом, будто у него был на этот вечер десяток других, гораздо лучших приглашений но все же согласился остаться, потребовав, чтобы ужин был именно от Демута, а ни в каком случае не от Юге, который кормит дохлятиной. Шталь не обиделся на тон гостя, видел, что он ломается, и сам горит охотой рассказать новости. Иванчук сбросил шубу, будто небрежно, однако же так, что она ни одним краем не коснулась пыльного пола. При этом шталь не мог не заметить, как нарядно был одет его гость. Под шубой винчурой Туруханского волка у него оказался зеленый, шитый золотом и шелками камзол. Гроденапливые панталоны, застегнутые ниже колен серебряными пряжками, и полосатые не вдоль, а поперек колечками шелковые чулки. В руках он держал белую муфту маньку все это было очень модно и тщательно обдумано шталь утешился тем что у иванчука была все же не соболе муфта а манька из украинской овцы и каменя на пряжках у него едва ли настоящие разве один или два что поменьше и часов как будто была при нем всего лишь одна пара вместо полагавшихся модником двух Вторая цепочка служила для отвода глаз. Иванчук был настроен возбужденно и весело. В первые часы после несчастья с государыней он несколько встревожился в связи с участью ожидавшей графа Александра Андреевича и даже немного щеголял перед другими своей тревогой, говорившей, что он, как тот или другой вельможа, мог впасть в немилость при новом императоре. Разумеется, ему по-настоящему ничего не приходилось опасаться. В случае опалы безбородка у Иванчука нашлись бы другие покровители, но это означало бы важную перемену в его жизни. Кроме того, Иванчук, как все приближенные Александра Андреевича, искренне любил графа. Тревога его продолжалась недолго. После 36-часового отсутствия безбородка, вернулся из дворца домой. Хотя вид у графа был разбитый и потрясенный, но по особому сиянию его измученного лица, по торжествующим огонькам, в заплывших глазах, распухших от слез и бессонницы, по той жалости, с какой он упомянул о Зубове, Иванчук сразу почувствовал, что все обстоит благополучно. А часа через два немного отдохнув, Безбородко сам вызвал к себе секретаря и поговорил с ним о делах, не очень откровенно, но и не слишком скрываясь. Оказалось, что новый император обласкал Александра Андреевича, и перед ним открывались совершенно неожиданно самые блестящие надежды. Как это произошло, граф не говорил и даже старался, хоть при этом неуверенно смотрел на Иванчука, взять такой тон, будто милость к нему Павла Петровича совершенно естественна, иначе и быть не могло, а расстроен он накануне был главным образом несчастьем с государыней. Впрочем, о любви своей к покойной матушке безбородка теперь не очень распространялся даже в разговоре с секретарем, которому он, в общем, верил. Александр Андреевич, в общем, верил довольно многим людям, но до конца не откровенничал ни с кем. Поступал он так инстинктивно. В переводе же на язык связанных суждений инстинкт говорил ему приблизительно следующее: такому-то человеку верить можно, он хороший человек и вообще не продаст. Однако, если не вообще и если предложат большие деньги, то, пожалуй, и продаст. Почему не продать? Из короткого разговора с графом Иванчук узнал, что дел, должностей и наград теперь будет больше прежнего. Наград в последнее время при государине было из-за Зубова маловато. «Ведь я кто был?» — прямо сказал Безбородко. «Золотарь!» «Ей-богу, золотарь! Что князь Зубов гадил, то я убирал!» Поэтому прошедшему времени был и гадил, Иванчук понял, что торжество Александра Андреевича гораздо больше даже, чем он дает понять. Совершенно успокоенный, Иванчук сам заговорил об Екатерине. «Погасло солнце российское!» великое телом в гробе душою в небесах прочувственно произнес он фразу которую слышал от шишкова кто минует непременность смерти уклончиво ответил безбородка и тотчас сел писать какую то про меморию в тот же день иванчук услышал в трех местах с разными вариантами рассказы о растопленном камине и о пакете, перевязанном черной ленточкой, содержавшем завещание государыне, которое Павел Петрович будто бы сжег по совету Безбородка. Уважение Иванчука к уму Александра Андреевича и без того очень большое возросло чрезвычайно. Он побывал уже в десяти местах, рассказывая сенсационные новости. Но так как сенсационные новости в эти дни рассказывали все, то ему особенно приятно было зайти к больному, ничего не знавшему, Шталю. Войдя в переднюю, Шталь позвал денщика, вручил ему три пятерублевки и отдал распоряжение шепотом, смутно предполагая, что Иванчук в кабинете прислушивается. Два обеда у демута В семь часов еще должны были оставаться обеды, стоили недорого. Главный расход составляло обещанное сгоряча море шампанского. Меньше двух бутылок было, очевидно, никак нельзя поставить. Шталь тревожно соображал, что если у демута бутылка шампанского стоит недороже чем в лондонской, где он недавно кутил, 15 рублей хватит. Если же нет то выйдет очень неловко. Тогда надо будет все свалить на непонятливого денщика. Шталь чувствовал, однако, что кого другого, а Ивынчука на непонятливости денщика не проведешь. Он подумал еще немного и шепотом приказал денщику сбегать к юге. Затем, вернувшись в кабинет, Шталь объявил, что к дыму послана, сел в кресло чихнул и только жестами выразил что смешон сам чувствует это просит извинить и умоляет не томить иванчук понес начал разумеется с завещание екатерины устранявшего павла петровича от престола со всеми подробностями сообщил вполголоса что было страшнее Услышать не мог никто об участии графа Безбородка в уничтожении этого завещания, при этом дал понять, что сообщает далеко не все, а только то, что можно. Рассказал о безудержной, нескрываемой радости нового императора. Государь, по его словам, собирался щедро наградить Мамонова, который семь лет тому назад в бытность свою фаворитом Екатерины, с большим скандалом и к тяжкому ее горю, изменил ей и женился на княжне Щербатовой. Мамонову и в самом деле вскоре был пожалован графский титул Российской империи. С юмором говорил Иванчук об отчаянии князя Зубова, вдобавок ко всему оставшегося без квартиры о Михаиле Илларионовиче Кутузове. Он при жизни государыни собственными руками готовил для Зубова кофей и сам относил его князю в постельку, а теперь мог быть в большом беспокойстве. А не Лидовой, долголетней любовницы Павла Петровича, как назло поссорившейся с ним незадолго до его восшествия на престол. Все, впрочем, надеялись, что Катерина Петровна помирится с императором. Не Лидову любили за ее незлобивость и бескорыстие. А Растопчине, который после воцарения своего друга стал будто выше ростом, не сразу узнавал знакомых и только, пощурившись немного, любезно кивал им головою, впрочем, не всегда и не всем. То, что рассказывал Иванчук, было очень интересно Шталю, как всем, ибо относилась ко двору и к первым сановникам империи. Денщик принес обед. Гластированную семгу, утку в обуви с солеными сливами, соус поутру проснувшись, девичий крем и две бутылки шампанского. Иванчук Удовлетворился тем, что все было от дымуто, и не очень ругался. Хоть соус, поутру проснувшись, был холодный, а шампанское теплое. Он ел с большим аппетитом, не умолкая ни на одну минуту. — А у вас теперь все пойдет по-новому! — воскликнул Иванчук уже на второй бутылке шампанского. Военные новости его интересовали мало и потому о них он вспомнил последними. Вообще к военным относился свысока. «Было время, а ныне иное. Знаешь, кто у вас теперь будет первое лицо?» «Аракчеев!» «Ну да, Алеша Аракчеев тот самый, что солдату ухо откусил. Он завтра, кажется, получает генерал-майора». И будет жить во дворце, говорят, в квартире Платона. Видал? Да уж, послал вам Бог сахару. алёшка вас подтянет. Кадетский корпус, говорят, так подтянул, что лучше не надо. Теперь держись. Как поднесет, так один не выпьешь. Ну, это мы еще посмотрим, как он нас подтянет. — сказал Шталь задорно. — Гвардия, слава богу, не кадетский корпус. — Очень просто как, Павел Петрович! Иванчук больше не говорил, Павлик. Его во всем слушает. Шутить, брат, не будут. — Ну и мы не будем, — воскликнул разгоряченный новостями и шампанским Шталь. — 1762 год, помнишь? Он сам немного испугался своих слов и попытался замять их легким смехом. Иванчук посмотрел на него. — Кстати, — сказал он, — уж если ты вспоминаешь 1762 год, можешь себе представить. Пасок, узнав о кончине государыни, скрылся неизвестно куда. Пропал без вести, просто смех. А Федьку Борятинского, уж как он не метался ужом и жабою, Государь уволил чистую Не убивай царей, так этому грубияну и надо. На его место гофмаршалон назначен Шереметьев. А Алексею Орлову ничего, сошло, и ус себе не дует. Говорили, будто его повесят. Да провралось брат, совершенно». Вот тебе раз, — сказала задача на Шталь, — ведь из всех убийц Петра главный граф Алексей Григорьевич? Ну да, кто ж этого не знает? Другие только помогали ему душить. Я сам от Борятинского это слышал. Дело, видишь ли, в том... Иванчук опять понизил голос. Павел Петрович боится Орлова. У него большие связи в войсках и среди генералитета. Ах, да, генерал-адъютантам запрещено носить тросточки на приемах. Голубчик, да ведь я забыл, ведь ты еще ничего не знаешь. У нас по части мундиров перемены страшные. Теперь всех вас нарядят на гатчинский лад». Помнишь старый прусский бероновский кафтан? Ну, как Воппер был, нинчи не носил. Так теперь все будете ходить. Не может быть, воскликнул Шталь. Как же, как же приказ вышел. Все ваши офицеры плачут, и то сказать красоты никакой. Прощайся, брат, с синим мундиром. «Кафтан дадут тебе кирпичного цвета, и волосы велено зачесывать назад, в косичку или горбителем, салом будете мазать. И в экипажах ездить тоже строжайше вам запрещено, либо в дрожках, либо верхом. Хороша погодка, чтобы верхом кататься», — спросил насмешливо Иванчук, показывая рукой на окно. Погода была действительно ужасная. Уж вам, матушке точно во всех отношениях жилось привольнее. Вообще, прожектов и затеев великое множество. «Да!» — радостно вспомнил он еще. «Пехоты больше нет!» — велено называть «инфантерией». И не «взвод», а «плутонг». И не «отряд», а «деташемент» а вместо «ступай» будете командовать «марш». Я уж сегодня слыхал на Царицыном лугу. Ничего, хорошо, только солдаты еще не понимают. Но как же? обмундировочное это хоть дадут? Ведь я только что сшил новый мундир? — растерянно спросил Чихая Штааль, у которого от этих новостей голова пошла кругом. — А уж этого, голубчик, я не знаю. — Едва ли, впрочем, — ответил Иванчук, наливая последний бокал шампанского. — Хуже, братец мой, то, что и на нас, вольных людей, готовится напасть. — Губернатором Петербурга, — добавил он, — назначается Архаров. Чай слыхал? — Зверь, братец мой, совершенный! Он дочередин, дочечерин. Хуже зверей свет не видал с тех пор, как Шишковский околел. Ты в Москву поезжай, там тебе о них расскажут. Знаешь ли ты, что такое значит «выведать подноготную»? Небось, слышал? Это Архаров с Черединым в Москве на Лубянке. На допросах гвозди под ногти вбивают. «Вот тебе и есть подноготная». Шталь действительно слышал это выражение, но смысла его не знал. Он представил себе, как под ногти вбивают гвозди, и лицо его искривилось. Брезгливо он отставил на стол бокал с шампанским и задумался. — Впрочем, мне жаловаться грех, — сказал Иванчук. — Наш Сашенька в большом фаворе, и я сказать тебе правду и для себя, надеюсь, хорошего успеха. С улицы вдруг послышались отчаянные крики и звук какого-то странного инструмента, будто железом били по железу. Иванчук сильно побледнел. Шталь вздрогнул и поспешил к окну. По хомовой улице со стороны Невского шли огромные люди в высоких меховых шапках, с треугольным верхом. Они отчаянно били молотками о железо и орали нечеловеческими голосами. «Гасите огни! Гасите свет!» Из всех домов высовывались растерянные лица. «Нахтвахтеры!» — прошептал за спиной Шталя Иванчук. «Значит, это говорили правду. С нынешнего дня...» Всем велено ложиться спать в девять часов. Шталь изумленно переводил взор Саванчука на нахт вахтеров. Он мог поверить чему угодно, только не этому. В доме против них, в одном из окон, свет вдруг погас. Там задули свечу. Мгновенно за этим окном последовали другие. Через минуту Улица стала темна. Издали понемногу слабее слышался тот же рев. «Гасите огни! Гасите свет!»